Глава шестнадцатая Прибыв домой, графиня Добрильи сразу бросилась в спальню. На глазах ошарашенной служанки она начала доставать драгоценности из шкатулок и складывать их на постель. Следом полетели платья. Руки у нее дрожали, лицо покрывало бледность, а побелевшие губы постоянно издавали едва слышное восклицание скорее мария скорее ты должна успеть у нее в душе возникло и нарастало чувство надвигающейся беды все валилось из рук страх сковывал ее движение и тем не менее она справилась мысль о спасении луидора поддерживала ее очень скоро все необходимое было приготовлено из любимых вещей Она взяла только маленькую шкатулку, подаренную ей матерью. Слуги уже начали выносить вещи из комнаты, когда в коридоре раздался шум. А чуть позже дверь отворилась, и к ней в спальню вошел герцог Орлеанский. Завидев его, Мария покрылась мертвенной бледностью. Она даже не нашла в себе силы приветствовать брата короля Франции. Герцог Орлеанский сразу догадался, какие именно чувства она испытывает. Он захлопнул дверь и, приблизившись к Марии, прошипел. — Я так и думал, эта мерзавка маркиза Рамбуе меня обманула. Она заплатит за свое предательство. — Оставьте ее. Она не виновата, — упавшим голосом прошептала Мария обещаю, если вы графиня, не станете упрямиться, что я должна сделать вам нечего беспокоиться в вашей жизни ничего не угрожает. голос принца прозвучал мягко, но искренности в нем было ровно столько же сколько и правды, но мария без того не верила ни единому его слову, но что она могла сделать беззащитное перед лицом могущественного принца. А тот тем временем таким же мягким голосом продолжал. «Мы с вами отправимся в одну маленькую церковь. Там вы обвенчаетесь». Мария ждала этих слов, но все же непроизвольно вздрогнула и еще больше побледнела, услышав эти слова. «Подпишите кое-какие бумаги, и все». Вы свободны, графиня, и можете сполна наслаждаться своей жизнью. Я даже провожу вас к матушке. Она желает поговорить с вами, помириться. В прошлый раз произошло недоразумение. Как ни держалась Мария, но последние слова совершенно лишили ее сил. Она упала бы на пол, если бы ее за руку не поддержал герцог Орлеанский. Возле уха Марии раздался звенящий шепот. «И не думайте падать в уморок, иначе к завтрашнему утру все не выловят и ваше мертвое тело, и тело маркиза Рамбуе. Вам ясно, графиня?» Мария едва смогла кивнуть головой. «Отлично. Думаю, нам пора уезжать». На губах герцога заиграла зловещая улыбка. Он взял под руку Марию и вывел ее из комнаты, а чуть позже посадил в карету и сел рядом. Карета тронулась с места и покатилась по мостовой. Страх у Марии усиливался с каждым мгновением. Однако, несмотря на это, она стала лихорадочно искать путь спасения, ибо прекрасно понимала, зачем ее везут в церковь и какие бумаги она должна будет подписать как понимала, что после того, как принц получит желаемое, она будет окончательно обречена. Что делать? Что делать? Она более не могла думать о себе. Да и зачем? Она уже смирилась со своей участью и более не надеялась ни на что. Как ни странно, в это самое время и другой человек задавал себе точно такие же вопросы. Это был Никто иной, как Луидор. Он лежал на крыше таверны «Золотой олень» и смотрел, как клубы дыма выходили из четырехугольного каменного отверстия и поднимались вверх, к небу. При этом он лениво потягивался и также лениво повторял. Что делать? Что? Скука невыносимая! Луидор внезапно раздался женский голос откуда-то снизу. Луидор мигом перевернулся и лег на край карниза крыши. Затем он вытянул голову и посмотрел вниз. Под ним пролегала узкая улочка, шириной не более чем в полтора метра, такая же, как и большинство улиц Парижа. Внизу у входа в харчевню стояла синьорита и грозила ему кулаком. Рядом с ней стоял Гафу. Луидор расхохотался, увидев этот жест. — Тебе смешно? — раздался снизу гневный голос. — Вот подожди, поднимусь на крышу, и я тебе покажу. Ты мне за все ответишь. Его вся полиция ищет, весь город ищет, а он смеется. — Почему ты не убрался из города? — И Еще чего? — откликнулся Луидор. — Пусть они сами бегают, а мне и здесь хорошо. Я же говорю, он совсем выжил из ума. Подал голос Гафу. Вот спущусь и насажу тебя на кончик моей шпаги. Станешь еще короче. Шутливо пригрозил сверху Луидор. Сеньорита собиралась было продолжить разговор, но неожиданно вскрикнула: "Берегись!" Луидор мгновенно почувствовал опасность и откатился назад. Пуля вошла в место где он только что лежал. Луйдор вскочил на ноги и быстро оглянулся. Никого рядом не оказалось. Кто же стрелял? Снизу раздались крики. На этот раз он пробежал вперед и, выдвинувшись на край крыши, заглянул вниз и тут же издал крики ярости. Сеньорита билась в руках Карфура, пытаясь вырваться. Рядом с ними Находились несколько десятков полицейских. Не оставалось сомнений в том, кто именно предал его. — Я до тебя доберусь, Карфур! — закричал сверху Луидор. — Клянусь богом, если ты посмеешь обидеть синьориту, я собственными руками сверну тебе шею. — Она мне не нужна, как и ты! — закричал снизу Карфур, передавая синьориту в руки полиции. Луидор увидел, как ее схватили и поволокли двое людей в черных плащах. Ему тут же пришлось отпрянуть назад. Снизу начали раздаваться выстрелы. Послышались крики, призывающие подняться на крышу. — Я тебе сердце вырву, Иуда! — прорычал Луидор, оглядываясь по сторонам. Судя по присутствию Карфура, дела обстояли совсем плохо. Если он уже привел их сюда, значит, показал все потайные выходы. Наверняка его там и поджидают. По этой причине и на крышу не лезут. Ждут, пока я сам им в руки попаду. Ловко придумали. Ловко. Значит, надо найти новый путь. Луидор пробежал с одного края на другой. Едва он высовывался, как сразу же раздавались выстрелы. Тебе конец, Луидор! Раздался снизу злорадный голос Карфура. Ты со всех сторон окружен. Сдавайся, или станешь падалью раньше, чем зайдет солнце. Падалью? Ну это уж слишком! Пробормотал Луидор. Даже я с моим английским терпением не способен вынести такое оскорбление. Он на глаз примерил расстояние до противоположной крыши. Расстояние, по сути, небольшое, но соседняя крыша находилась гораздо ниже. Именно в этом и состояла главная опасность. Он мог легко сломать ноги, вздумай прыгнуть. Но если бы затея удалась, получилось бы славно. С противоположной стороны тянулся длинный ряд низеньких домиков. Они теснились рядом друг с другом, что позволило бы, легко передвигаться по крышам. Так прыгать или не прыгать, вслух произнес Луидор. Прежде чем принять решение, он вновь передвинулся к краю и заглянул вниз. Это действие едва не стоило ему жизни. Сразу несколько пуль просвистели рядом с ним. По всей видимости придется прыгать, пробормотал Луидор. Он тут же сбросил с себя камзол закатал рукава рубашки и потуже затянул портупею шпагу он сдвинул немного вправо чтобы она не сломалась при приземлении пока он занимался всеми этими приготовлениями на противоположной крыше появились два вооруженных человека с аркебузами это было именно то место куда он и собирался прыгать они выдвинулись на самый край крыши и начали целиться в него. «Черт, дело совсем плохо», — пробормотал Луидор. «Хотя, может, это и к лучшему». Не успел он закончить, как раздались два выстрела. Он даже внимания на выстрелы не обратил, продолжая раздумывать над своим положением. Тем временем те двое начали перезаряжать аркибузы. «Самое время, и будет не так больно». Пробормотал Луидор, а в следующее мгновение побежал к дымоходу на самый верх, там остановился на миг и уже оттуда помчался со всей скоростью на край крыши. Те двое так и не успели зарядить свои аркибузы. Подняв головы, оба с изумлением смотрели, как что-то на них летит. Луидор со всего размаху опустился прямо на грудь одного из них. Вначале раздался глухой стон затем треск черепица под ними лопнула и начала местами проваливаться луидор быстро откатился в сторону и вскочил на ноги оказавшись лицом к лицу с ошеломленным ополченцем помоги ему бросил луидор выхватывая шпагу и устремляясь со всей скоростью к соседней крыше он без труда перебежал туда и помчался дальше. Все происходило настолько быстро, что полиция только начала приходить в себя. Начали раздаваться крики, послышались выстрелы. Луи же быстро приблизился к месту, которое наметил еще до прыжка. Недалеко от стены стояла карета. Именно она и была его целью. Неожиданно для всех он вначале остановился, а затем спрыгнул на крышу кареты оттуда на землю. Его целью был Карфур, стоявший в окружении четырех вооруженных людей. Луидор бросился именно на них. Нанося быстрые и точные удары, он быстро продвигался вперед. Раздались крики. Перед ним на мгновение показалось лицо Карфура, но этого мгновения оказалось достаточно. Луидор молниеносно выдвинулся вперед, нанес удар и тут же бомчался обратно к карете. Больше двух десятков вооруженных людей бросились ему на перерез. А следом за Луидором раздавался дикий рев Карфура. Зажав глаз, из которого вытекали струйки крови, он истошно вопил и поносил Луидора проклятиями. Частично расплатившись с Карфуром, Луидор тем самым поставил себя в тяжелейшее положение. Ему удалось добраться до кареты, но путь к крыше был отсечен. Его окружали. Оставался единственный выход. Луидор запрыгнул на колесо. Оттуда быстро перебрался на крышу кареты. Только он собирался перепрыгнуть на круп одной из четырех лошадей, как из окон кареты, Стали раздаваться дружные залпы. И эти залпы не только остановили преследователей Луидора, но и заставили их всех лечь. Вслед за этим странным явлением карета дернулась и помчалась вперед. От неожиданности Луидор едва не свалился с крыши. Он не знал, кто находится в карете, но не мог не признать, что их вмешательство Пришлось как нельзя кстати, хотя он и сам бы смог справиться. Ход мыслей Луидора прервал грубый голос, который внезапно раздался из окон кареты. — Сейчас ты увидишь лестницу, ведущую на балкон с правой стороны. Перепрыгивай на нее и залезай внутрь дома. Там тебя ждут. — И кто же меня ждет? — поинтересовался с крыши Луидор. Друг. У меня нет друзей. Кстати сказать, вас никто не просил помогать. Я всегда сам справляюсь со всеми неприятностями. Честь имею, сударь. Бросив эти слова, Луидор соскочил с крыши и побежал к улицы, улице, которую они только что пересекли. Он уже не видел, как карета остановилась, и из нее вышел худощавый мужчина с ног до головы, укутанный в черный плащ. Луидор мало кому доверял, и уж в полной мере это относилось к сегодняшней ночи. Однако, очень скоро ему пришлось пожалеть о своем решении. Не успел он вбежать на улицу, как едва ли не со всех сторон раздались крики. «Лови его!» Проклятие вырвалось у Луидора. Неужели все служители шатле? охотятся за мной. Ну, ничего, я справлюсь. А если нет, так тому и быть. Он позволил себе лишь небольшую передышку и тут же припустился со всех ног, спасаясь от погони. Временами ему начинало казаться, что удалось уйти. Но раздавались крики, и он бежал дальше, надеясь уйти от погони и найти надежное убежище. Так продолжалось до той поры, пока он не оказался на мосту менял. И лишь вступив на мост, он понял, какой промок допустил и чего добивались преследователи. Они попросту его загоняли, как дичь, в ловушку. Сзади была погоня. Он не мог вернуться назад. И впереди, скорее всего, его ждала засада. Луидор на миг остановился и уж потом медленно двинулся вперед, размышляя о своем положении. Не надо было иметь много ума, чтобы понять очевидную истину. У него оставалось два выхода — либо сдаться, либо прыгнуть в сену. От одной этой мысли Луидор весь поежился. Вода в это время всегда была холодной, но это все же лучше, чем болтаться на виселице. Неожиданно внимание Луидора привлекла карета, которая катилась по мосту ему навстречу. А ведь она весьма, кстати, пробормотал поднос Луидор. Похоже, мне снова начинает вести. Он винулся ей навстречу, преграждая путь, и громко закричал Дальше ехать нельзя, мы ловим опасного преступника. Остановитесь, я вам приказываю. Спустя несколько мгновений карета остановилась, и с раздался недовольный голос. — Уйди с дороги. Не знаю, кого вы там ловите, но нас вы обязаны пропустить. — Сожалею, дружище, но приказ короля касается всех, — как мог любезно ответил Луидов, незаметно приближаясь к кучеру. — Что там происходит? — раздался из кареты недовольный голос. — Ничего такого, сударь, — ответил Луидор, и тут же, совершив стремительный скачок, ухватил кучера и, быстро стащив, бросил его на землю. Кучер попытался выхватить нож, но Луидор ударил его по голове носком сапога. Тот даже охнуть не успел. Потеряв сознание, кучер распластался на булыжниках, коими было покрыто основание моста. Почти сразу же дверца кареты отворилась, и из нее выскочил вооруженный человек с перекошенным лицом. Он тут же набросился на Луидора. Луидор ловко увернулся и, сделав выпад, почти сразу же уложил его рядом с кучером. После этого он, не выпуская шпагу из рук, отворил дверцу кареты и вежливо попросил всех выйти. В ответ раздался злой голос. — Да знаешь ли ты, ничтожество, что разговариваешь с герцогом Орлеанским, братом короля Франции? — Не везет вашему высочеству. К тому же, я, кажется, говорил, что не люблю, когда меня оскорбляют. Последние слова Луидор договорил, уже вытаскивая принца из кареты. Он попросту схватил его за плечо И вытащив наружу, бросил на землю. Тот вначале грязно выругался, а уж потом поднялся и в бешенстве заорал. Как ты смеешь! Но тут же осекся и испуганно попятился назад. Рука его осталась лежать на рукоятке шпаги. Он не решился ее обнажить. Не оставалось сомнений, что принц узнал Луидора. Так-то лучше. Наблюдая за ним, насмешливо бросил Луидор. Внезапно он почувствовал, как его руку схватили. Он обернулся, словно ужаленный, но так и застыл с открытым ртом. На него уставилась пара прекрасных глаз, и эти глаза сияли от счастья. «Кажется, мои дела гораздо хуже, чем я предполагал», — пробормотал Луидор и очень осторожно высвободил руку. Не знаю, как вам удается, сударыня, попадаться мне в самый неподходящий момент. Впрочем, это не важно. Хочу сразу сказать, что сейчас совсем не время для разговоров. За мной гонится вся полиция Парижа, ополчение и еще кое-какой сброд. Так что он нам с вами не по пути. Разговаривая, Луидор подошел к передней паре коней и взял их за узцы. Графиня молча направилась за ним следом. «Отойдите, сударыня», — бросил Луидор, резко дергая коней за узцы, тем самым вынуждая встать на дыбы. Он проделал это несколько раз подряд. Каждый раз, поднимаясь на дыбы, лошади сдвигали карету правее к краю моста. Еще одно движение — и деревянные поручни треснули под грузом перекосившиеся кареты. Луидор изо всех сил тянул коней за узцы, заставляя их продвинуться вперед. Поручни по мере движения разламывались, а карета все больше кренилась на бок. Еще усилие, и карета свесилась с моста. Лошади остановились. Луидор обрубил все ремни, освобождая лошадей. Они рванулись вперед и ускакали, а карета с грохотом полетела в сено. Снизу раздался громкий всплеск. Словно в торе ему с разных концов моста раздались отчетливые крики. Судя по всему, полиция решила завершить преследование. Луйдор с глубоким участием посмотрел на молодую женщину. «Сожалею, сударыня». Но здесь нам придется расстаться. Мне придется прыгать вслед за каретой. Я не смогу вам помочь при всем желании. Поверьте, была бы хоть малейшая возможность, и я бы не оставил вас в руках этого чудовища. В ответ она мягко улыбнулась и тихо произнесла три слова. — Я с вами. — О чем это вы? — На... Луидур так и не успел договорить. Раскрыв рот, он смотрел, как молодая женщина подобрала полы платья и рванулась вперед. — Черт! Там же карета! Только не туда! — что было силы, закричал Луидор. Но было уже поздно. В воздухе на миг мелькнул край платья, а вслед за этим раздался душераздирающий крик. «Господи — Господи! Этот крик совпал с криком бессильной ярости, который издал принц. Луидор перебежал немного левее и, не раздумывая, прыгнул в сену вслед за женщиной. Вначале он почувствовал холодный ветер, а чуть позже удар, неприятную боль во всем теле и холод. Сильный холод. Едва он вынырнул, как тут же набрал полную грудь воздуха, И сразу же оглянулся по сторонам. Карета, перевернувшись колесами вверх, медленно плыла впереди. Немного правее от кареты что-то было, несомненно. Он поплыл туда. Очень скоро он увидел торчащую голову с копной мокрых волос. Когда Луидор подплыл, его странная знакомая находилась в полуобморочном состоянии и едва держалась на воде. Он обнял ее одной рукой и поплыл по направлению к карете. Несколькими минутами позже он втащил молодую женщину на маленький деревянный островок, а затем, ухватившись за одно из торчащих кверху колес, влез и сам. Не успев как следует отдышаться, Луидор бросил обеспокоенный взгляд в сторону своей невольной спутницы по несчастью. Женщина сжалась в комок, и дрожал от холода. Его самого била озноб, но расслабляться он не мог. Он получил лишь небольшую передышку. Да и эта женщина совсем не ко времени появилась. Если он ее оставит, она может погибнуть, а если не оставит, может погибнуть сам. Следовало принять решение. Благо была ночь, Если он не найдет убежище до наступления утра, его все равно найдут. И тогда уж не понадобится принимать решение. Раздумывая над положением, в котором они оказались, Луидор не сразу услышал знакомый голос. И лишь когда он повторился рядом с ним, он встрепенулся. «Мартен, это ты?» Все еще не веря в такую удачу, Негромко спросил в темноту Луидор. — Я! — раздался в ответ радостный голос. Луидор поверить не мог. Лодочник Мартен — его старый знакомый. Чуть позже к карете пришвартовалась лодка. Они вдвоем перенесли женщину с кареты в лодку и уложили на дно. Лодка отчалила и быстро понеслась по сене. — Но как? только и мог спросить Луидор, пожилого лодочника. Я был рядом с мостом, и все слышал. Когда ты прыгнул в стену, я подумал, может понадобится моя помощь. Она как нельзя, кстати, мой друг Мартен. Мы вымокли, замерзли, а хуже всего то, что нам нельзя оставаться в Париже. Будь спокоен, Луидор. Я вывезу вас из города так, что ни одна душа не прознает, куда вы направились. И получишь мою благодарность вместе с пятьюдесятью кю. Достаточно будет твоей благодарности, Луидор. Ты меня не раз выручал. Остальным из красных плащей я бы и за деньги не помог.